Не выпивал и не закусывал. Иногда, правда, приносил из дома стеклянные баночки с кашей или макаронами по-флотски, из которых ел ложкой, но потом все уносил аккуратно с собой. Большую часть дня котельная стояла просто закрытая на ключ. Зато вокруг котельной непосредственного стены был кусок настоящей волшебной земли. Эту землю грели мощные трубы с горячей водой, которые были недалеко от земной поверхности. Поэтому еще в марте там стаивал снег и начинала расти трава. Земля у Сина была мягкой, рыхлой, и почему-то всегда здесь грело солнце. Иногда я специально выбегал во двор пораньше, чтобы побыть в этой зеленой стены, поковыряться в свежей земле. «Не знаю...» Поймете ли у меня правильно, но это свежая земля, когда с нее сходит снег, и она лежит вся в лужах, заваленная всяким дурацким мусором, отлежавшимся в сугробах за зиму, окурками, пачками сигарет, молочными пакетами, пробками, есть в этой осводившейся земле что-то притягивающее человека. Вот меня, например, такая земля всегда притягивала. Я просто не мог ходить весной только по асфальту. Я всегда брал из дома старый малышовый совок, или ножик, или даже просто палку и шел ковыряться в почве. Мама знала эту мою особенность и не выпускала во двор без резиновых галош и двух пар теплых носков на ногах. Тогда еще люди покупали галоши, черные снаружи и красные внутри. Это правильно, потому что резиновая обувь не греет, а не резиновые промокает. Советую вам найти на антресолях какие-нибудь старые галоши и немедленно, как придет весна, начать их использовать. Так вот. Земля была хороша везде, в любом кусочке нашего двора, но здесь, у стены, она была просто необыкновенная, черная, блестящая, мягкая, она легко резалась, лепилась, ковырялась, как морской песок. Да что песок, она была лучше песка, она была как глина, и даже скучный дядя Володя иногда подходил ко мне, предварительно вооружившись с лопатой, и говорил, ковыряя лопатой эту теплую землю, «Глину лепишь, парень». Но ну, давай, лепи. В этой черной весенней земле, в которую я зарывался, как крот, можно было найти всякие чудеса, вроде груды аптечных пузырьков с неизвестной жидкостью или огромной рессорной пружины, которая одним своим ржавым величием могла отпугнуть любую маму с коляской. А надо сказать, что именно они... Мамы с колясками были главными противниками моих отношений со стеной, ибо им не нравился мой перепачканный телевид, мои заляпанные грязью колоши, моя угрюмая сосредоточенность и мои жуткие находки. Их дети, если они уже достигли того возраста, что могли ходить, были, разумеется, совершенно иного мнения. Они лезли ко мне и требовали, чтобы я немедленно дал им и пружины, и пузырьки, и обломки кирпичей, и черт знает что еще, а те же были потрусливее, и, потрусли, и просто стояли и смотрели, как я роюсь в земле стояли долго, без движения, но если их начинали уводить от меня, они поднимали такой рев, что из котельной вдруг выскакивал дядя Володя с лопаты перевес, и тогда мама, подхватив ребенка, просто быстро бежала к подъезду, отчаянно выкрикивая на ходу «Хоть бы тебя черт унес червяк навозный! а тут только взялся на нашу голову!» Почему они считали кусок теплой земли своей собственностью, я не мог понять. Ну да, здесь было спокойно, никто не ходил, грело солнце, но я -то ведь тоже любил это место. Я приводился на друзей, показывал им зеленую стену, рассказывал о том, как я впервые обнаружил жемчужину нашего двора, этот целебный край, где водились муравьи, и даже, заметил был целый муравейник. Однако и хромой, и колупай вяло ковырялись в моих пузырьках и монетках. Иногда я находил, между прочим, монеты тридцатых, даже двадцатых годов. И отходили, жалостливо кивая друг другу. Мальчик у нас впал в детство, куличики лепит. А ведь как ко мне подходят малыши на кривых ножках, они совсем распоясывались и кричали мне издалека. — Лёва, агу, агушеньки Лёва, ты не хочешь пипи?" -пи Когда теплело... И появлялась первая трава, я подстилал под попку какую-нибудь картонку, ложился на свежую траву и дымал. А если было еще не очень тепло лежать на земле, заграть может, было и на стене, такая уж была у нее особенность. Снизу она была толстая-притолстая, толстая притолстая, потом начинала постепенно утончаться, как настоящая крепостная стена в Средневековье. Поэтому достаточно худой человек типа меня мог подходить к ней и ложиться навзничь,